Глава 18 Подготовка молодого поколения. Хотя этот сборник советов и наставлений составлен мной в основном для молодых котят, бродячих и бездомных кошек, данная глава специально предназначена для более зрелых и взрослых особей, которые уже обзавелись подходящим домом, но дальнейшее проживание в прирученной ими семье оказалась под угрозой из-за намерения обзавестись котятами. Вы, конечно, обратили внимание на то, что в соответствующей главе о материнстве я воздержалась от каких-либо общих советов, как воспитывать и обучать ваше молодое поколение. Какая же кошка-мама нуждается в советах, как правильно ухаживать за своими котятами? Мы ведь просто следуем природному инстинкту, и все получается само по себе. И поверьте мне, что касается воспитания молодых, то мы, кошки, преуспеваем в этом гораздо лучше, чем люди в отношении своих детей. Я просто уверена, что вы согласитесь с моим мнением, если у вас есть хоть какой-то опыт общения с этими дикими, невоспитанными и капризными существами, которых люди производят на белый свет. Дайте нам только месяц или два – и мы подготовим вполне достойное и образцовое молодое поколение. Если вы внимательно читали мою книгу, то наверняка сумели убедиться, что в настоящее время совершенно недостаточно не только быть простой уличной лесной или же домашней кошкой, но и давать лишь традиционное воспитание котятам в том, что касается их туалета, хороших манер и вообще умения ухаживать за собой. В условиях современного мира, когда все больше людей стало жить в маленьких квартирках, в тесных бетонных коробках, а не в отдельных домиках, когда проблема с прислугой полностью вышла из-под контроля и когда резко обострилась конкуренция за возможность беззаботного для нас проживания в приличном доме, мы должны с самого раннего детства готовить наших котят к тому, как адаптироваться в этих суровых условиях, То есть научить их водить за нос представителей человеческой расы. Это требуется потому, что ситуация, которую я только что обрисовала в общих чертах, не только все больше и больше затрудняет поиски подходящего жилья для кошки, но и тем самым делает практически невозможным, чтобы люди разрешили вам оставить котят в доме. Если вы думаете, что для вас будет сделано исключение, то вы просто глупышка. И вас ждет горькое разочарование. Я не собираюсь тратить много времени, чтобы разубеждать вас. Ваша семья попытается как можно скорее избавиться от котят. Поэтому вы сами должны будете позаботиться о том, чтобы с самого раннего детства научить их всем способом, как можно обманывать своих двуногих друзей и приручать их, конечно, в дополнение к другим хорошим качествам и достоинствам, которые мы обычно прививаем молодежи. Если вы готовитесь стать вскоре матерью, то вам будет очень полезно еще раз внимательно перечитать соответствующие главы о позах, речи, манерах, ошибках и просчетах. Первое же, чему вы должны будете научить своих котят, так это тому, что им нужно делать, чтобы выглядеть абсолютно беспомощными и достойными жалости. Подобная тактика обычно приносит полный успех в общении с людьми. Но если таким образом будет действовать кошка моего возраста, то это будет просто смешно, тогда как маленький котенок, выглядящий действительно жалким и напуганным, Может легко добиться расположения людей и с первой же встречи с ними обрести новый дом. Именно поэтому котят нужно научить техники исполнения беззвучного мяу, даже раньше, чем они освоят обычное мяуканье. Им также следует знать, как пользоваться мимикой, которую люди часто воспринимают как выражение человеческого лица. И еще один важный момент. Обязательно подготовьте их к тому, что им будет необходимо владеть искусством с первой же встречи устанавливать контакты с детьми и приручать их к себе. Ведь именно они будут первыми, кого позовут полюбоваться этими крошечными, беспомощными комочками. Я уже говорила и довольно подробно про детей в главе о людях. Инстинкт – великая вещь. Он будет подсказывать котятам, что они должны хватать коготками все то маленькое, что движется в их поле зрения и пределах досягаемости. Точно так же они должны будут уяснить, и тоже инстинктивно, что эти маленькие мальчишки и девчонки, выглядящие на первый взгляд такими безобидными, на самом деле очень упрямые, эгоистичные, агрессивные, бездумные, требовательные, жадные, капризные и даже жестокие существа. то есть, в целом весьма неприятные и противные особи. Они также нуждаются в постоянном внимании к себе со стороны взрослых, поэтому любая маленькая киска, которая сумеет найти особый к ним подход, расположить к себе или подольститься к ним, лизнув ли руку, потёршись о щёку, прижавшись ли к плечу или промурлыков им ласковую песенку, считайте, на две трети уже добилась успеха. Остальное же будет зависеть от того, удастся ли ей заставить ребенка достаточно настойчиво потребовать от родителей «а я хочу», что обычно воспринимается последними как боевой клич индейских воинов, бросающихся в атаку. А так как родители этих маленьких чудовищ, как правило, души в них не чают, всегда готовы ублажить, приласкать и побаловать их, проявить уступчивость, сговорчивость и терпение по отношению к своим отпрыскам тем самым демонстрируя свою слабость, мягкотелость, добродушную беспечность и даже беззаботность, то можете с уверенностью считать, что дело в шляпе. Члены вашей семьи наверняка хорошо это знают, а иначе бы не стали приглашать детей своих друзей, знакомых и соседей посмотреть ваших котят. А уж если они такие умные, чтобы знать это, то вы тем более должны легко сообразить, что здесь к чему. Не обращайте внимания на то, что поначалу ваши котята вряд ли будут сразу усваивать все, чему вы их учите. Если вы возьмете за их образование, как только они раскроют глазки, то, скорее всего, так и будет. Не расстраивайтесь, на первых порах будет вполне достаточно, чтобы они получили хотя бы общее представление о человеческих слабостях, их самовлюбленности, эгоизме, тщеславии, ненадежности, чувстве неуверенности и боязни всего и вся, то есть обо всем том, что сами вы познали, пройдя через трудные испытания на основе собственного жизненного опыта. Будьте уверены, эти знания им очень пригодятся в дальнейшей жизни. Конечно, слабостей и недостатков у людей настолько много, что вряд ли можно все их усвоить за один-два урока. Однако через несколько недель любой котенок будет знать их на зубок и сумеет не только просто перечислить их, но и использовать с большой выгодой для себя. Смею заверить вас, что мои четыре котенка завершили курс обучения к тому моменту, когда они могли уже свободно ходить. И я безмерно горжусь тем, что мы не упустили ни одного из тех четырех детей, которые первыми пришли в наш дом, чтобы поглядеть на них. Мой первый котенок заполучил себе маленькую девочку, проявив исключительную нежность и ласку по отношению к ней, подражая при этом безвольной тряпичной кукле, то есть применив на практике один из главных постулатов, которым я его обучила то есть слабость и беззащитность. Второй котенок, беленький и очень похожий на своего отца, приворожил другую девочку возрастом чуть постарше своей динамичностью, просто закружив ее в снежном вихре, успев при этом пару раз лизнуть ее руку и тем самым дав понять, что он выбирает ее. Вы, наверное, помните этот тактический прием, о котором я уже говорила где-то в предыдущих главах, Можете сами с успехом воспользоваться им при подходящем случае. Третий котенок с первой попытки завоевал расположение другой девочки своим высоким мастерством принимать самые изысканные позы. Кстати, эта киска внешностью очень походила на меня, и поэтому ей было легко выглядеть очень изящной, привлекательной и даже неотразимой. С последним котенком все получилось исключительно просто и даже в какой-то степени не совсем справедливо. Ребенок был еще таким маленьким, что он принял его за себе подобного и вопрос был решен. Итак, четыре мишени, четыре выстрела, четыре попадания в яблочко. Конечно, с одной стороны, я была сильно расстроена, так как не хотел расставаться со своими котятами. А с другой стороны, даже рада за них. Я очень гордилась успехами моих малышей и тем, что я так хорошо подготовила их к такому серьезному испытанию. Ну а главное, с этого момента я опять стала полновластной хозяйкой в своем доме. Что же касается перспективы снова обзавестись котятами, то покорно благодарю, с меня хватит и одного раза».